главва 17 Ваша группа будет специализироваться на обучение в спарингах. Первым делом сообщила нам мастерстер Эш, когда последняя студентка вышла из портала. Сейчас мы все находились в большом пустом зале с витражными окнами и высоким потолком. Арочные двери из темного дерева плотно закрыты. Выход из зала только один. Хорошо! Голос мастера отражался эхом от голых стен. «Сегодня я хочу объяснить вам, как сплетать из своей силы заклинания. Возможно, вас уже этому учили в школах, но могу сказать одно — забудьте об этом. Из того, что я видела на первом занятии, только одна чародейка правильно владеет техникой — Вея Гантер. Это похвала сейчас для вас». девушка только коротко кивнула будь то бы и не ожидала ничего другого разбитесь на пары колдун чародейка продолжила говорить мастер эш сегодня у вас равное количество встаньте друг напротив друга и приготовьтесь у студентов факультета боевой магии пока все то же задание защититься чуть позже мы будем изучать работу в паре но до этого стоит еще многому научиться Стощая рядом Рна как-то странно посмотрев на меня, улыбнулась и буквально под руку перехватила светловолосого парня направляющегося в нашу сторону. Не нашел еще пару на это занятие поинтересовалась одногруппница у старшеккурсника увлекает его в сторону. Что ответил колдун я не услышала, но зато прекрасно поняла подлянку устроенную чародейкой. все уже разбились на пары, а я так и стояла на месте глядя на последнего оставшегося колдуна серьезно ккен ла ккруа осмотрелся а потом вновь глянул на меня опять ты попроси с кем нибудь поменяться развеа я руками если боишься первокурсницу фыркнув колдун шагнул мне навстречу и произнес уже куда тише Да ты скорее сама себя прикончишь, чем мне что-то сделаешь. Ответить я ему не смогла. Хотя очень иочень хотела. Более того на языке уже крутилось несколько колких фраз, которыми можно было сказать даже больше, чем полным ненависти и взглядом. Виже вы справились с первым заданием? с улыбкой произнесла мастер Эш, выходя в центр зала. Хорошо, Встаньте напротив друг друга. колдуны приготовьтесь защищаться, Чародейки, а вы внимательно послушайте меня. вашаша сила в вас самих. Вы чувствуете ее как никто другой, можете просить и приказывать. Но для создания заклинаний, тех, которыми чаще всего пользуются магии, потребуется другой подход. Спонтанная магия, конечно прекрасна в своей непредсказуемости, но она слаба. по сравнению с тем, что можно сделать более обдуманно. Когда-нибудь вы дойдёте до того уровня мастерства, что не придётся задумываться о том, как вы колдуете. Сила сможет делать всё за вас. А пока? Пока придётся постараться. Сейчас вашим основным заданием будет создать огненный хлыст. Соткать его из своей силы и удержать. Направить на удар и на защиту. Вот так. Чародейка протянула перед собой руку, демонстрируя все наглядно. Ее пальцы заискрились алом, огонь медленно собирался в плотный шар у нее в ладони, а потом начал удлиняться. Через несколько мгновений мастер Эш уже сжимала в руке длинный тонкий хлыст из жидкого огня. Для начала вам нужно почувствовать силу и собрать ее в одной точке, объяснила она. Затем представить, как она превращается в хлыст. Это может занять время. Для первого раза это нормально. Чем больше вы будете практиковаться, тем проще будет даваться этот метод. Пусть он и тратит ваше время, зато делает вашу магию более сильной. А для создания самих в чар используются меньше энергии. Попробуйте. Ваша фантазия может создать из вашей силы мощное оружие. Признаться, под пристальным взглядом холодных голубых глаз что-либо делать было не очень-то и легко. А уж с магией связываться и подавно. Но и выделяться в этот раз не хотелось. Мне и одной отработки хватило. Хорошо, студентка Гантер. Вея уже соткала из своей силы хлыст и сжимала его в руке. Улыбнувшись, она взмахнула оружием. Она со свистом рассекло воздух и врезалась в защитный купол, накинутый длинноволосым блондином, тем самым, с которым девушка была в столовой, одним из братьев близнецов. А почему остальные стоят? Приступайте. Мастер эш окинула оставшихся чародеек с суровым взглядом. Стараясь не смотреть на лукроа, я прикрыла глаза и позвала свою силу. Она отзывалась медленно, неохотно, но отзывалась. Вскоре я почувствовала лёгкое покалывание на кончиках пальцев. Она медленно перетекала в тепло на ладони. «Я тут скоро усну», — хмыкнул Кейн, разрушая мою сосредоточенность. «Разбуди перед тем, как будешь нападать, Игрис». Сцепив зубы, я пропустила эту реплику мимо ушей. сейчас нужно было заставить стихию скопившуюся у меня в ладони принять форму хлыста и застыть в таком виде вот в такие моменты я жалела что родилась не мужчиной могла бы сейчас сказать пара магических фраз совершить еще несколько пасов и заклинания готово а тут просто простор для фантазии творчества получается давай же прошипела я себе под нос так и не открывая глаз не подведи мысленно я представляла, как из огненного шара медленно вытягиваются нити, сплетаются в ручку хлыста. Потом он вытягивается дальше. Студентка Гантер: прекрасный результат послышался голос преподавателя. Хорошо, А теперь попробуйте разрушить защиту второго уровня. Да да, эту. Я только зубы сцепила, чтобы не отвлечься. З злость на себя разрасталась все больше. «Почему им даётся это легче, чем мне? Я ведь стараюсь!» «Игрис, не спи!» — недовольно окликнул меня Лакроа. Распахнув глаза, я замахнулась и ударила. Тонкий хлипкий хлыст, который мигал от недостатка концентрации, со свистом обрушился на защитный купол старшекурсника. Ладонь обожгло болью, хлыст разлетелся на мириады мелких ярких вспышек и потух на камнях зала. Я почувствовала на себе несколько сочувственных взглядов. «Студентка Игрис, хорошая работа!» — похвалила меня мастер Эш, останавливаясь рядом. «Вам надо только поработать над концентрацией. Пока она даётся вам плохо. Но вот плетение заклинания было хорошим. Попробуйте ещё раз». Теперь Лакроа, который до этого момента делал вид, что вообще забыл о моём существовании, криво усмехнулся. и столько всего читалось на его лице что меня прямо подстегнула злостью конечно мастер эш а когда она отошла до меня долетел тихий вопрос с налетом издевки тебя уличные фокусники магии учили засунь себе свое высокомерие в свою высокомерную задницу посоветовала я старшеккурснику повторяя заклинания во второй раз призвать силу оказалось проще а будь-то бы расслабилась и теперь легче отзывалась на просьбу. Огненный хлыст я сотворила спустя минуту. и все это время колдун ухмылялся, наблюдая за моими попытками совладать с силой. Опять с первого удара разлетится. Подел меня он, выставляя перед собой защитное поле. Вместо ответа я ударила хлыстом по его защите. Купол удар выдержал, мое оружие тоже. А вот второй. я вновь замахнулась для удара. Разрубив воздух, хлыст врезался в защиту колдуна второй раз и втянулся в него. Купол размягчился, пропустил мое оружие и сжал в тиски. Студент лакра, какое было задание? Праически моментально отреагировала мастер Ээш. По помочь студентке с освоением ее силы удничным тоном отозвался он. Что я и помогаю сделать? «О, но раз у вас такое рвение, студент Лакроа!» Недобрым шепотом протянула женщина. «Тогда у меня для вас объявление». «Сделать это я собиралась со второго семестра, но раз ваш сокурсник так настаивает...» «Посмотрите на колдуна или чародейку, которые стоят напротив вас. Теперь этот человек — ваша боевая пара до конца учебного года». Глядя на Кейна Лакроа, я даже затруднялась сказать, кому из нас эта информация показалась более ужасной. А если моя боевая пара убьет сама себя, а если его выгонят до конца года? Вопро от нас с колдуном прозвучали одновременно и казалось перепутались в тишине зала. Преподаватель повернулась в нашу сторону и улыбнулась. А это уже ваши проблемы. Ректор утвердила такой метод обучения еще пять лет назад. пока никто из боевых пар не погибал. Если такой инцидент возникнет, то считайте, что вы провалились. И учтите, оценка за мой предмет будет одна на двоих. К слову, студент Лакроа. В этом году это не факультатив, а практика. Так что оценка будет влиять на ваш диплом и ступень квалификации. «Не смотри так на меня!» Фыркнула я, поймав взгляд Кейна. «Это ты рот открыл, а не я!» пробормотав что-то нечленораздельное, он вновь поставил перед собой защитный купол. Но прожигать взглядом не прекратил. Занятие закончилось слишком быстро. За это время я успела еще три раза повторить сотворение хлыста. Насколько я поняла, таким способом можно было создавать практически все заклинания. Но все зависело от практики и навыков, а ничего из этого, к сожалению, у меня не было. Именно поэтому, когда Ма Эш переправила нас всех обратно к стенам Акаи, я отбилась от группы чародеек. И вместо того, чтобы со всеми пройти через ворота, свернула к берегу. Времи до следующей лекции у меня было предостаточно поэтому я направилась подальше от белоснежного замка, стараясь раз за разом призвать свою силу. Сейчас она мне напоминала тот самый океан, который бился волнами о берег и камни по правую руку. Моя магия то охотно отзывалась на призыв и стремилась помочь мне с сотворением чар, то затихала, заставляя паниковать. «Да что же такое?» Я опустилась на один из больших серых камней, разбросанных по пляжу, и вытянула ноги. Сейчас магия как раз не хотела отзываться. С пальцев даже искорки перестали соскальзывать. Я даже эмоции пыталась вплести, но ничего не выходило. Фррр. Обернувшись на звук, я даже не удивилась, увидев ярко-рыжего лисёнка. Феник встретился со мной взглядом и принюхался. Махнув хвостом, он робко шагнул ко мне, а я замерла в ожидании, чем же всё это закончится. Лисёнок медленно и очень осторожно подкрался к камню, на котором я сидела. Обошёл его так, чтобы оказаться напротив моего лица, а затем приблизился практически вплотную. отдавшись каким-то неведомым чувством я подалась вперед, аккуратно протянула руку и легко коснулась мягкой шерсти зверька. Феник вздрогнул от прикосновения замер а потом тихо заурчал утыкаясь мордочкой мне в ладонь Ну привет тихо произнесла я Б будемдем знакомы я Фрея Леса мне конечно же не ответила, но что-то вдруг изменилось. Мне стало легко и хорошо. Гола немного закружилась, а сила, сила, которой я до этого момента практически не чувствовала, резко рванула наружу. Я только руку успела от лисички одернуть, когда с ладони сорвался луч пламени и ударил в небо. Расыпавшись на дождь из искарок, он медленно оседал на песок. Я же с замиранием сердца наблюдала за этой необычной магической красотой. И упустила момент когда феник сбежал в